Глава 15 Ответы на вопросы. Здравствуйте, Анастасия Семеновна. Я кивком обозначил поклон. Как заправский гусар в исторических картинках. Она не осталась в долгу и учтиво поклонилась мне. В моем случае даже я почувствовал наигранность и фальшь, Вкупе с неловкостью и непривычным к подобному негнущимся телом. В ее же исполнении это выглядело совершенно естественно, грациозно и, черт возьми, по-настоящему изящно. Факт. «Сестрица у меня красавица, каких мало». «Клим, я тебя поздравляю». Ей надоело манерничать, и она в три стремительных шага приблизилась ко мне, ухватив за левую руку. В этот момент я от чего-то ощутил себя рыбой, которую только что умело подсекли и начали выводить. Нет, я не рыбак, и батя этим делом никогда не увлекался. Однако имею базу второго уровня курса выживания, причем кое-что освоил и на практике. Обучили нас многому, и рыбной ловле в том числе. А еще вогнали в мозг огромный перечень рыб и животных, пригодных в пищу и категорически не рекомендуемых. «Причем по всем основным видам во всех освоенных человечеством планетах. Я не возьмусь даже предположить, какой то объем информации и сколько всего еще будет при изучении последующих ступеней, если я все же сподоблюсь на этот шаг». «Ой, а что это?» Она накрыла ладошкой мою планку за ранение. «Да так, любят на флоте разные нашивки. Нам это придает значимости», — «Отмахнулся я» это не просто нашивка а за ранение за дур у меня держишь а я между прочим дочь адмирала а я сын сержанта на этом и закончим огрызнулся я и попытался высвободить свою руку ты будешь смешон если начнешь вырываться вцепившись в меня коброй прошипела она а сама славиться не боишься Ф испугал ежа голой задницей и тут же примирительно просто я испугалась за тебя «Золотистый цвет – это ведь тяжелое ранение. Ты был в регенерационной капсуле?» место не досталось. Сон, обильная жирная еда и трудяги на ниты за неделю сделали свое дело». «А что у вас стряслось-то? Что так все серьезно?» «Перед награждением капитан-лейтенант все зачитал». «Весьма лаконично, а мне хотелось бы подробностей». «Анастасия Семеновна, мы с вами знакомы шапочно, и нет ни единой причины продолжать наше общение». «Папа!» — вместо ответа замахала она рукой и потянула меня за собой. «Нет, можно, конечно, и упираться, проявить непреклонность и гордо развернувшись удалиться. Ну или попросту сбежать. Вот только выглядеть это будет...» «Если бы я просто оставил девушку и ушел, то поставил бы ее в неловкую ситуацию. Однако она настолько цепко вцепилась мне в руку, что картина выйдет потешной. И я бы сказал, скандальной». Поэтому пришлось выбирать меньшее из зол и идти на поводу взбалмышной сестрицы. «Папа, позволь тебе представить, это тот самый мой друг, Рязанцев Клим Витальевич». «Тот самый? Что за тараканы у в голове табунами бегают?» «Я без понятия, как выглядел со стороны, но наверняка имел вид растерянный и придурковатый. А уж у папаши нашего как глазки округлились». Вернее, чуть вздернулась правая бровь, но полагаю, что в его случае это одно и то же. «Для меня честь познакомиться с кавалером Георгиевского креста», – не чинясь протянул он мне руку. «Во как все расставил по местам! Героя я уважаю и не считаю для себя зазорным подать ему руку. Что же до дружбы, или еще чего хуже, отношений с дочуркой, то шалишь. Такому не бывать!» «А я не против. Вот только рад буду, если он сестрица мозги на место вправит. А то черти что получается, и главное, с чего бы». М да При том, что я искренне переживаю за Настю, как-то без особого интереса смотрю на отца. Крепко сбитый мужчина, чуть ниже среднего роста, волевой взгляд, карих глаз. У меня, к слову, зеленые, как у матери на фото. Оно вроде и говорят, что кровь не вода. Вот только я не чувствую к нему ничего, от слова «совсем». «Совершенно чужой человек. Он даже ни разу не любопытен мне. Прислушался к себе. Быть может, это я накручиваю себя против него. Боюсь предать батю, от одной мысли о котором по груди разливается тепло и начинает сосать под ложечкой. А ведь я, похоже, соскучился. Или... Когда это началось? У меня сейчас появилось больше свободного времени, но вряд ли причина в этом. А ведь точно...» После того, как выписался из медблока, так и стал время от времени вспоминать батю. И всякий раз появлялось желание его обнять или просто поговорить по душам. «Как там говорят, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал?» «Понятно, что князь не виноват в том, что не был рядом со мной. Он не отказывался и не бросал меня. Мало того, продолжал искать, а может и сейчас ищет. Винить мне его не за что, но и близким считать его нечего. «Во всяком случае, пока. А как оно сложится дальше, покажет время». «Значит, говорите, что после службы желаете основать свою логистическую компанию?» Как мне показалось, несколько снисходительно кивнул князь. «Мои переживания и мысли не мешали мне вести беседу с Кречетовым, отвечая на его вопросы. И да, я прекрасно понимаю, насколько наивным выгляжу в его глазах. А быть может и глупым. Эдакий самоуверенный прожектор». А уж когда я сообщил ему о намерении заработать на первый грузовик игрой на бирже, он и вовсе едва сдержал улыбку. Вернее, у него плохо получилось, и я заметил, как дернулся уголок губ. Ничего, цыплят по осени считают. Кстати, я как-то пытался найти корни этой поговорки, но не преуспел. Птицеводы выращивают кур в специализированных птичниках, причем выводят цыплят круглый год. Фермеры поступают также разве только в меньших объемах, Так что, при тут осень, совершенно непонятно. Впрочем, справедливости ради, я не больно-то и заморачивался поисками первоисточника поговорки. Если упороться, наверняка получится узнать, но желания такого нет. Как видно, Настя уловила, что я не пришелся ее отцу ко двору, и поспешила увести меня в сторону. Однако при этом и не подумала выпускать мою руку, вцепившись в нее как клещ уходе, но в рамках приличия отказала трем офицерам, намеревавшимся пригласить ее на танец. Пока суд до дела, обслуживающий персонал успел убрать стулья и трибуну, а на возвышении устроился живой оркестр и грянула музыка. Пары закружились в танце, что вновь напомнило мне исторические фильмы. Хотя в новостях порой мелькались сюжеты об официальных приемах и светских балах. Не все же золотой молодежи тусить по ночным клубам. «Я пытался было избавиться от общества сестрицы, вразумить и обратить ее внимание на окружающих вокруг нее офицеров, но она и не думала меня отпускать. Я же тем временем чувствовал себя все более неловко. А с чего бы мне испытывать комфорт, когда родная сестра напирает с недвусмысленными намерениями и далеко идущими планами? И ведь я ни не полусловом, ни не полувзглядом. Да у меня даже мысли такой не промелькнуло» мало того от прежнего желания пообщаться с ней не осталось и следа анастасия семеновна тебе еще не надоел этот официоз вскинулась она а когда то было иначе не согласился я на перуне или уже забыл это когда мне пришлось бить морду вашим друзьям потому что им что то там показалось не стоит вспоминать эту нелепость и пора отходить от формального общения мы же друзья сбавив тон чуть вкратчиво произнесла она «Все это замечательно, Анастасия Семеновна, но мне пора идти. Увольнительное не бесконечная а у меня еще предостаточно дел». «И куда ты собрался?» «В Любавино, по делам». «Надо же, какое совпадение. Мне нужно туда же». А «Анастасия Семеновна...» «Нет, правда». «Перебила она меня». «Мы с папой как раз собирались навестить могилку его покойной жены. У тети Лены годовщина смерти». «Но так уж вышло, что он занят, и чтобы успеть, ему придется ужиматься по графику встреч. Вот я и съезжу вместо него». «Ага, он согласен». Я отписала ему личное сообщение. «Похоже, он не больно-то ее любил, если с легкостью согласился на такую замену», – хмыкнул я. «А хочешь, я расскажу тебе их историю? Ничего такого, чего ты не нашел бы в сети, но история старая и давно ушла в глубины поисковика, так что сразу можешь и не найти». «А ты составишь мне компанию...» Кхм, Я не сказал бы, что мне так уж это интересно», — пожал я плечами. «Вранье! О, еще как интересно!» «И таки да, найти что-либо в сети по этому вопросу оказалось достаточно затруднительно. Быть может, это когда-то и было в топах поисковиков, но, похоже, кто-то постарался подтереть информацию. Так что я толком так ничего и не нашел». «В конце концов, тебе же надо, в любавино «Так какая разница, на чем туда добираться? На монорельсе или на комфортабельном флайере?» «Ну, что тут сказать? Последний довод звучит убедительно», — кивнув, согласился я. Перед тем, как покинуть зал, нашел взглядом князя. Отец многозначительно улыбнулся и едва заметно покачал головой. «Это значит, чтобы я не обнадеживался. Вот уж за что будьте покойны, ваша светлость, так это за то, что у меня и в мыслях нет претендовать на руку и сердце вашей дочери». «Про сердце не точно, но только как на сестринская. Когда-нибудь я ей обязательно расскажу. Либо добившись успеха, либо потерпев полное фиаско. Но непременно. Хотя бы потому, что эта ягоза с каждым разом нравится мне все больше и больше. Когда мы вышли на широкое парадное крыльцо, перед нами опустились три бронированных флайера. Я определил это с первого взгляда». Причина вовсе не в моей боевой или специальной подготовке. Просто выполнено все так, что, несмотря на изящество форм, не догадаться об этом попросту нереально. А смысл скрывать. Те, кто решит добраться всерьез, и без этого будут это знать. И им в любом случае понадобится что-то тяжелое. Зато на вид княжеского эскорта производит должный эффект и придает в их глазах князю лишние очки». Однако спешить садиться во флайер я не стал. Не хотелось мне ехать в форме, поэтому решил заскочить в гостиницу переодеться, а Настя предложила обождать меня в кафе, клятвенно заверив, что не сбегу. Просто такой кортеж в том квартале привлечет излишнее внимание. Обманывать ее в мои планы не входило, очень уж хотелось услышать о маме. Правда, я не знал, как бы так повернуть разговор, чтобы она исполнила свое обещание, и это не привлекло бы ко мне внимания». «Смеешься? И вот за этим ты специально катался в гостиницу. Мы могли приобрести такую одежду в любом бутике средней руки». «Не стоит всех мерить по себе, ваша светлость. То, что для вас мелочи, может прокормить среднестатистическую семью в течение месяца. Я свое обещание сдержал и пришел. Вас не устраивает мой вид? В таком случае... Стоп!» «Клим, я просто взболтнула, не подумав. Меня все устраивает, и я прошу прощения, что невольно задела тебя. Все, проехали». Она взяла меня под руку, хитро улыбнулась, обратив внимание на то, что я не пытаюсь отстраниться, а ей нет нужды держать меня крепко, чтобы не вырвался. Мы сели на заднее сиденье просторного и комфортабельного флайера, после чего он поднялся над дорогой и вскоре влился в транспортный поток. «Так вот, к обещанной истории. Двадцать шесть лет назад папа командовал крейсером, начала рассказывать она практически сразу». В тот год случился конфликт с конгломератом, и его корабль в одиночку напоролся на их отряд. Завязался бой, в ходе которого Славу уничтожили. Потом была спасательная операция. Многих нашли, но папа, как и часть команды, значился в списках без вести пропавших. Через пять лет мама смирилась с его гибелью и вышла замуж во второй раз за достойного дворянина. Он когда-то был дружен с папой и тайно влюблен в маму. А потом папу нашли. «Чистое везение». Капсула была полностью исправной и погрузила его в Криосон. А вот маяк вышел из строя, потому и не смогли обнаружить во время спасательной операции. Но когда он вернулся, мама отказалась разводиться с Рудневым и возвращаться к нему. «То есть любви между ними не было?» от «Отчего же? Они любили друг друга. И сейчас любят. Просто еще перед тем, как папа пропал, на маму и моих братьев было совершено покушение. Они едва выжили». Противостояние кланов происходит далеко не только в публичном или закулисном политическом поле. Порой это выливается и в грязные приемы. После того, как папа пропал, мама попыталась отойти в сторону, дистанцировалась от дедушки и даже настраивала против него сыновей. Они не были детьми прямого наследника рода, а потому дедушка решила отпустить невестку и внуков. Наверняка рассчитывал поддержать впоследствии. Потом был Руднев, а после нашелся папа. Но мама не пожелала иметь ничего общего с княжеским родом Кречетовых. Даже сыновьям дала фамилию нового мужа. Папе это не понравилось, но он все же принял ее решение. А после женился во второй раз. Открыв бар и достав оттуда бутылку сока, произнес я. «Подай мне яблочный». «Ага, спасибо». Ну, не век же ему было оставаться в бобылях. Он наладил контакт с сыновьями и знал, что не потеряет с ними связь в любом случае». А тут и тетя Лена появилась на горизонте. Она была офицером-техником на его новом крейсере, влюбилась в него и обхаживала как могла. В итоге папа крепость выбросил белый флаг. Он говорит, что по-своему любил ее и уж точно обеспечил бы ей достойную жизнь и крепкое супружеское плечо. В тот год, когда они поженились, мамин второй муж, Руднев, погиб. Папа помогал маме, и тетя Лена даже ревновала его – Девятнадцать лет назад у них родился сын. Они с папой собирались вместе отдохнуть, забравшись инкогнито в небольшой курортный городок. Одни, безохранные прислуги. Отличный способ спрятаться и побыть обычной семьей. Через несколько дней папу срочно вызвали в штаб третьей эскадры. Тётя Лена отказалась ехать, и тут случился мятеж. Она погибла, и их сын, мой брат, пропал без вести». Долгое время думали, что это сделал кто-то из противников клана. Но концов обнаружить так и не удалось. Я мысленно хмыкнул. Не нашли, потому что искали совершенно не в той стороне. Никому ведь даже в голову не придет, что младенец понадобится какому-то пропойце, который вот-вот сдохнет в канаве. Впрочем, озвучивать это я, разумеется, не собирался. Папа старается каждый год приезжать к ней на могилку в годовщину ее смерти». А если не может, то отправляет кого-то из нас. Но непременно. А как же к этому относится княгиня? «Ну, мама понимает. В конце концов, это ведь она не дождалась. Хотя и винить ее в этом нельзя». «Погоди, ты говоришь, что их сын родился 19 лет назад. Но ведь тебе тоже 19». «Об этом они стараются не говорить, но...» «Клим, мама с папой всегда любили друг друга». «Так чему тут удивляться, что когда дядя артём погиб...» «Ну что ты, как маленький, ей-богу?» «Прости, а почему твоя мама опять вышла за твоего отца? Она же зарекалась не иметь никаких дел с кречетовыми». «Только это прозвучало совершенно неубедительно для врагов клана. Тем более, когда погиб старший брат, папы и вся его семья. Мы и так не были в полной безопасности, а тут и вовсе превратились в мишень». «Мама поняла, что в эту реку можно только войти, после чего остается либо плыть, либо утонуть. Опять же, они ведь по-прежнему друг друга любили». «Понятно». «Я рассказала. Теперь твоя очередь». Поерзав и устраиваясь поудобнее, посмотрела она на меня. «Ты о чем?» – изобразил я удивление. «О твоем ранении и награде». «Только честно». «Хотя нет. Можешь немного приукрасить. Мальчишки ведь любят бахвалиться». «Не стану я тебе ничего рассказывать. Так нечестно. Можно подумать, что там что-то такое сверхсекретное или недостойное». «Хм. В конце концов, а почему бы и нет?» «Ладно. готова Она сделала быстрый глоток сока из бутылочки, сунула ее в подстаканник, сложила руки на коленях и благосклонно кивнула. «Ну, я и начал свой рассказ». До Любавина, курортного городка, на берегу Лазурной лагуны с пляжем из белоснежного песка, мы добрались за полтора часа. Кортеж сразу проследовал к кладбищу, опустившись на стоянку у входа. Едва приземлившись, охрана выпустила три дрона-наблюдателя. Глаза разлетелись по сторонам, обследуя периметр и беря его под контроль. Пара минут, и мы получили добро выходить, после чего в окружении шестерых бойцов вошли в распахнутые ворота и проследовали по центральной аллее. «А вот и она», – остановившись у надгробия, произнесла Настя. «Здравствуй, тетя Лена. Папа не смог приехать. Я за него». Подошла и положила живые цветы, которые приехали с нами в багажнике. «Кречетова Елена Николаевна», – прочитал я надпись на надгробной плите. В первое мгновение даже удивился, так как с плиты на меня взирала фотография матери, которую я всегда знал как «Березкину». Но это быстро сошло на нет. Признаться, думал, что почувствую какое-то волнение. Ну, хоть что-нибудь. На деле же ничего подобного. Разве только легкую грусть, каковую всегда испытывал, глядя на ее фото. Вот и все. Было, конечно же, желание положить цветы, но я выбрал между этой возможностью и тем, чтобы услышать историю о ней. А цветы... Я еще сюда вернусь. Ну, вот и все постояв минуту, произнесла Настя. «Теперь твои дела». «Разумеется, ваша светлость. Только ими я займусь сам». «Я подброшу, мне не сложно «Настя, я не знаю, что ты там вбила себе в голову, но давай-ка ты вытряхнешь оттуда эту дурь», резко произнес я. «Но просто посиди и трезво подумай, что ты чудишь». «Глядишь, все и встанет на свои места», перебил ее я. «Пойдем, провожу тебя до флайера, если ты не против». В ответ она посмотрела на меня какое-то время, после чего взяла под руку и направилась на выход. До стоянки мы дошли молча. Но прежде чем сесть в салон, она положила мне ладонь на грудь. «Это ничего не значит. Я просто не хочу быть навязчивой, вот и все. Заметил, я даже не прошу у тебя твой новый контакт. До встречи, Клим». Она стремительной коброй метнулась ко мне, чмокнула в щеку, смущенно улыбнулась и скрылась в салоне. Хлопнула дверь, за ней еще несколько, и три флайера поднялись в воздух, начав активно набирать высоту. Тут нет плотного транспортного потока, а потому и препятствий никаких. Я уже начал вызывать такси, когда вдруг услышал резкое и громкое шуршание ракетных двигателей, от земли в небо устремились три дымных шлейфа. На слух тут же определил, что это были ПЗРК». Вот какой модели, понять я не смог, но наверняка не старье какое, если ракеты сумели преодолеть средства РЭБ и рвануть под днищем флайеров. Аппараты тут же начали снижаться, опускались пусть и быстро, но тем не менее я не мог бы назвать это падением. Скорее всего, попадание пришлось в стык двух антиграбов, выведя их из строя. При наличии пары флайер сохраняет возможность передвижения». Один же мог обеспечить лишь аварийную посадку. Жесткую, но посадку. Я еще толком не осознал, что следует предпринять, а с земли полетели еще две ракеты, добившие антигравы флайеров охраны, и машины рухнули вниз с высоты в добрую пару сотен метров. Взрыва не случилось, и вполне возможно, что там кто-то остался в живых, но они однозначно нуждаются в медицинской помощи. И сейчас не бойцы». Флайер сестры продолжал быстрое снижение, а с места старта ракет уже поднялись два флайера, устремившихся в сторону посадки. Не раздумывая, я сорвался с места и побежал в ту же сторону. Моя сестра в опасности, и этим все сказано.